Глава 14. Деньги Павел Борисович, отец Маргариты, всю неделю работал две смены. Халтуры попадалась редко, вот и старался не упускать случая, чтобы подзаработать. Уже под утро вернулся домой. Ему это море далось боком, радовало только то, что у дочери стало заживать кожа, значит не зря мучился. Сперва хотели вернуться, но карантинные меры не дали возможности, а после решили остаться еще на один месяц. Он знал тайну жены, что она забеременела до замужества и родила близнецов. Генка был бестолочью. Именно он нырнул к в постель, и обрюхатив, решил смыться. И все же он согласился взять девочку. А теперь эта тайна стала известна Виктору, и тот, разозлившись на всех, уехал. Трейлер. Он и сам давно мечтал о нем, чтобы летом путешествовать с семьей, останавливаться у реки, ловить рыбу, собирать грибы и ехать дальше. «Деньги...» Пробубнил он, и, зайдя в трейлер, плотно закрыл за собой дверь. Он знал, где они лежат, сам туда положил. Снял боковое покрытие, как раз у входа, отодвинул панель и... Сердце на мгновение остановилось. Лицо сперва побелело от страха, а после сердце взвыло. Лицо стало покрываться бурыми пятнами. «Их нету...» Слова дались с трудом. шали рукой проверил нишу. Еще пару дней назад сам лично проверял. Все на месте... И вот деньги пропали. 20 пачек по пять Сумма огромная, в глазах потемнело. Он постарался успокоиться, но в голове творился настоящий ураган. Мысли метались, Еще ответ на вопрос. Кто? Виктор уехал еще два дня назад. После этого отъезда они были. Маргарита пошла к подруге, и там осталось ночевать. Она и отвертки держать не умеет. Алла? С подозрением подумала о жене. Но он знал, что она крайне редко заходила в трейлер. Но... но... Он стал откручивать другую панель, потом следующую. Это было бесполезно, поскольку о тайнике знал только он. Сам положил туда деньги. И вот теперь их нет. Взревев от гнева, пришел в спальню жены. И перерыл все вещи. Потом в комнате дочери, на кухне. Но денег не обнаружил. Раздался звонок. Это хоть и был частный дом, но и у него был звонок, как у простой квартиры. Стараясь прийти в себя, Павел Борисович подошел и, открыв калитку, с удивлением посмотрел на Артура. «О, а ты какими судьбами?» «Вам плохо?» Он увидел, что лицо мужчины было красным и потным. «Жара, проходи». «Да, сегодня и правда очень жарко. Смог вырваться с работы, вот и решил приехать. А Маргарита дома?» «Что?» После полученного стресса он все еще с трудом соображал. «Маргарита?» «А, она ушла к подруге. Там. Ты иди к ней, сейчас напишу адрес. Иди». Повторил он и, зайдя в комнату, нашел лист с карандашом. «Вот, она там, иди». «А далеко отсюда?» «По дороге и метров». Мужчина задумался, махнул рукой. «Может, с километр туда?» «Спасибо». Обрадовавшись, что теперь увидит свою невесту, юноша убежал. Уже через полчаса, найдя тот самый дом, что скрылся среди тополей, он вошел во дворик. «Здравствуйте». Артур увидел мужчину. «Не подскажете, но тут он заметил Маргариту. Я приехал». «Зачем?» С опаской в голосе спросила девушка. Еще перед отъездом поругались. Артур не хотел, чтобы она уезжала. Тому была причина». Начал ревновать Клешке, мужу ее подружки. А потом они долго спорили относительно политики в Белоруссии: что Лукашенко диктатор. Маргарита подошла к юноше и поцеловала его. Все же она его любила. А как же карантин? Выпустили? Я тайными тропами добирался. Решил пошутить Артур. А если честно? Померили температуру и отпустили. Тут главное знать пароль. Какой? Это самый лучший пропуск. А если еще в перчатках, то зеленый свет. И он достал из кармана медицинскую маску. «Проходи, познакомлю. Это Алексей, муж Веры. Она ушла. Настя, сестра Веры, сейчас у себя». И кивнула на лестницу, что вела наверх. «Чуть позже спустится. Пойду предупрежу». После знакомства Алексей ушел на улицу. Ему явно не нравился еще один мужчина в доме. Настя с любопытством рассматривала нового друга, но и она вскоре оставила влюбленных и поднялась в свою комнату. «Слушай, может нам взять трейлер твоего брата и пожить в нем? «Хочешь поехать?» «Нет». Тут же ответила она. «Отец не разрешит. Злой на Виктора. Забрал ключи». «Как? Почему? Вот дьявол!» Выругался Артур. «А ты чего расстроился? Он ведь не твой, а брата. И никто не знал, что ты приедешь». Где остановился? Еще нигде, вот и думал взять трейлер. Виктор ведь не против. Против. А у меня, оказывается, есть сестра. Артур выслушал историю с фотографией, после пропутешествия и возвращения. Злость отца и болезнь хозяина кафе. Я сперва поговорю с мамой. Может и получится. Ей самой хотелось вырваться из душного дома. Помнила, как ночевали у реки, а после часами сидели и смотрели на воду. Пришла Вера и с подозрением отнеслась к появлению своего мужа. Долго его расспрашивала про работу, друзей. Ну, я пойду. Пост сдан. Приложив руку к виску, заявила Маргарита. Пост принят. Вера кивнула. Спасибо тебе. Завтра обязательно приходи. Буду. И еще раз приложила руку к виску. Что смотришь? Обратилась к Артуру, развернула его и стала подталкивать к выходу. Вере не нравилось спонтанное появление Алексея. Настя еще не отошла, тихо сидела в комнате и читала книгу. «У тебя что-то случилось?» Спросила мужа. «Мы ведь, кажется, договорились до августа». Соскучился. «Не Юли, слушаю». Он ее обнял, поцеловал, а после потянул в спальню. На улице быстро стемнело, Маргарита предложила вернуться пешком. И Артур согласился... Несколько раз останавливались и, отходя в сторону от фонарей, что уже включили, начинали целоваться. Поговорю с мамой. Сегодня переночуешь в комнате Виктора, но только сегодня. Папа будет недоволен. А может, вместе в трейлере? Нет, ты не мой муж. Не настаивай, у нас будет время. Не понимаю тебя. Взял и приехал. Даже не позвонил. А мы ведь хотели уехать. Сумасшедший. Как там в городе? Все нормально, люди ходят как обычно, маски мало кто одевает, разве что в автобусах и магазинах. Никого не проверяют, все работают. Еще 3 марта 2020 года в России коронавирусом COVID-19 болело только три человека, а 1 апреля – 2777, в начале мая – 124054, а в конце – уже 370680. В мире 1 марта было зафиксировано 87 137 больных, а к концу мая уже 5 813 919. Смертность также росла. 1 марта — 3043, конец мая — 360 381 человек. Многие страны закрыли границы, что привело к коллапсу круизных лайнеров, на борту которых был обнаружен вирус или хотя бы подозрение на него. Более 40 судов с 90 тысячами пассажиров находились в море. Большое внимание прессы привлекла ситуация с судном Diamond Princess, где зараженными оказались 712 человек. Это судно приняло в свой порт на карантин Япония. Нидерландское судно Westerdam провело две недели в море, так как пять государств отказывались его принять, пока не получило разрешение от Камбоджи. В похожую ситуацию попали круизные лайнеры M.S. Brimer, Коста Ламиноса, И Silver Shadow. Согласно мета-обзорам от июня 2020 года, в которых изучались данные из 13 стран, около 10% от 5% до 15% выявленных заболевших являлись медицинскими работниками. Летальность среди них оценивается в 0,3%. От 0,2% до 0,4%, что ниже, чем среди всего населения. Хотел сделать сюрприз. Заявил Артур и попытался обнять девушку, но она его отстранила. «Подходим. Я поговорю с мамой». Маргарита зашла в кафе и сразу к стойке. «Нет, нет!» Услышав просьбу дочери, твердо заявила Алла Сергеевна. «И где, по-твоему, он будет жить? Не у нас!» «Мам, одну ночь. Уже поздно. А завтра Артур найдет жилье. Виктор ведь ещё не приехал». «В трейлере!» «А ты дома!» «Хорошо. А с папой поговоришь?» Не унималась Маргарита. «Мы бы и Настю взяли с собой. А то у ее сестры муж приехал. У них, похоже, конфликт». «Отец приходил. Был злой. Ты что-то натворила?» Павел Борисович еще раз проверил трейлер. Он готов был разобрать его по частям, чтобы найти пропажу. Теперь оставалось понять, кто взял деньги. Он сходил в магазин, купил бутылку водки, никогда не пил». Но в этот раз не удержался, а после стал ругать жену. Хорошо, что никого не было в доме. Дочь вернулась поздно, и увидев, в каком состоянии отец, помогла ему дойти до кровати. Артур перестал болтать, сжался, как побитая собака, и, зайдя в трейлер, словно в будку, просидел в нем всю ночь. Павел Борисович проснулся рано утром, хотел спросить у жены, где деньги. Но если взяла она, тогда не ответит. Поэтому злой вышел на улицу и почти час просидел, думая, что делать. «Они наверняка дома, надо все перепроверить. В трейлере нет, уже смотрел. Значит, в сарае или в комнате дочери. Надо всю кухню перепроверить и посмотреть в гараже. Сейчас все уйдут и займусь поисками». Подумал он и пошел к трейлеру. Открыв дверь, уставился на Артура. Он, укрывшись, мирно спал на кресле. «А ты что тут делаешь?» «Доброе утро». «Доброе?» «Конечно же доброе, по-другому никак». «А почему не в доме? Есть же комната!» «Тут лучше и никому не мешаю. Можно вас попросить?» Артур побаивался отца Маргариты. Вроде как и худой мужчина, но жилистый и жесткий. Поэтому удивился, узнав, что вчера он напился. «О чем? «Можно взять трейлер. Маргарита хотела пригласить подружку и поехать в горы». «А справишься?» «Я осторожно». Павел Борисович знал, что у Артура есть машина. Он несколько раз его подвозил и обратил внимание на то, что парень водит ровно, спокойно. Хорошо. Спасибо, за трейлер не беспокойтесь, я только... Будь осторожен. Виктор привел его в порядок, не поцарапай. И вечером обратно. Так понимаю, жилье еще не снял? Сегодня хотел. Надолго? Нет, на неделю или чуть больше. Надо обратно. Постарался успокоить его Артур. Тогда оставайся в трейлере. Если Виктор вернется, договоримся. Спасибо. А за нее не волнуйтесь, я же... Знаю. Павел Борисович вышел. Ему просто хотелось, чтобы в доме никого не было, и он смог бы приступить к поиску. Проснулась Маргарита. Узнав, что разрешили взять трейлер, обрадовалась, расцеловала отца. Тут же позвонила Вере и сообщила, что едут к ним. Уже через час подъехали к дому Насти. Их встретила Вера и попросила помочь принести кульки с продуктами. Появился Алексей. Он, как и вчера, был недовольный, но узнав, что Виктора нет, заулыбался. Пока все отвлеклись, Артур зашел в большой сарай, что представлял из себя мастерскую. Среди множества ящиков спрятал небольшую картонную коробку и, вернувшись в дом, сообщил, что готов ехать. В этот раз решили отправиться на пляж и проваляться там весь день. Пришла Настя, села на заднее сиденье. Обняла колени и, отвернувшись к окну, стала ждать, когда поедут. «Что с ней?» Поинтересовался Артуру Маргарита. Она художник. Я тебе покажу ее картину. Подарила, в комнате висит. Это все, что сохранилось, а остальные кто-то сжег. Как? Не поднимай этой темы. Пообещай. Хорошо, но зачем и кто сделал? Не знаю. Соврала Маргарита и посмотрела на довольного Алексея, что, уложив бутылки с водой, сел напротив жены. Артур завел двигатель, и машина плавно тронулась. Солнце палило. Как только приехали, все побежали купаться, только Настя задумчиво ходила вдоль берега, оставляя следы на песке. А после, наблюдая, как волны смывают их, к ней несколько раз подходила Вера. Принесла панаму. Девушка отрицательно замотала головой, прося оставить ее в покое. День пролетел, ближе к вечеру вернулись домой. Вера поблагодарила Артура и Маргариту за поездку, а после, взяв сестру за руку, повела в ванну, чтобы смыть с ее тела соленый пот. «Я, наверное, чокнутая». Стоя под струями воды, произнесла Настя. «Глупая. Ты талантливая и красивая. Повернись. Давай помою тебе голову». «Давай». Без эмоций в голосе ответила она, и Вера сняла резинку с ее волос.